С самого утра Белов крутился, как белка в колесе. Не успел приехать на работу, как ему позвонили из больницы, в которую он недавно отправил свое резюме, и попросили срочно подъехать на собеседование. Расправившись с неотложными делами, Саша оставил амбулаторию на медсестру и помчался в город. Собеседование прошло на удивление хорошо. Главврач мужчина преклонных лет. По счастливой случайности тоже врач-гинеколог. Оказал ему радушный прием. Расспросил о месте учебы и рабочем стаже, задал несколько серьезных вопросов по специальности и удовлетворившись в том, что Белов хорошо ориентируется в своей профессии, принял его в штат. Осталось только отработать положенные две недели, и можно было смело выходить на смену в больницу. Саша был на седьмом небе от счастья, руки так и чесались начать работать. Былой азарт вновь зажегся в нем с новой силой и не терпелось приступить к своим обязанностям. Вернувшись в машину, он хотел позвонить Тане и поделиться своей радостью, но, с сожалением обнаружил, что телефон забыл в амбулатории. Вырулив с территории больницы, Саша направился в торговый центр. Раз сразу поделиться новостью не получилось, решил устроить Тане сюрприз и создать романтическую обстановку. Купить цветы, легкое вино и свечи. Пока ехал, фантазия разыгралась не на шутку рисуя яркие картинки будущего вечера. Так не кстати вспомнились слова Ларисы. «Жена, говоришь, а почему тогда кольца нет?» И заставили неприятно поморщиться. Доля смысла в них была. Раз назвал своей, обязан купить кольцо. Белов довольно улыбнулся, ощутив, как при мысли о Тане пульс участился. Не обязан, а страстно желал надеть ей на палец кольцо, чтобы все знали, что она его женщина только его. Пусть пока не обручальное, Саша не питал напрасных иллюзий, понимая, что для начала нужно много всего решить. Но с удивлением для себя осознал, что готов к браку. Готов рискнуть еще раз и доверить свою руку и сердце Татьяне. А если она не согласится? Бегущей строкой пронеслось в мозгу. От этой мысли колючие мурашки пробежали по позвоночнику. Но Саша не стал концентрироваться на плохом. Даже если Таня не захочет сейчас выходить за него, он сможет в будущем ее убедить. Довольный таким положением вещей, свернул на стоянку торгового центра.